В это время на кухне опять появился Знайка. Что же это происходит такое? закричал с раздражением он. Где завтрак? Какой завтрак? спросил Шпунтик, очнувшись от своих грёз. Смотрите на него! с возмущением закричал Знайка. Забыл даже, что завтрак надо готовить. Где Винтик? Винтик? Он пошёл за этим, за герметическим котлом. Так он уже час как пошёл за котлом. Неужели так трудно котёл принести?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 Он растянулся во весь рост и не успел даже сообразить, что произошло. Ощущая во всём теле странную тяжесть, он с трудом поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Его удивило, что он снова твёрдо держится на ногах. Вот так штука, кажется, я снова приобрёл вес, пробормотал знайка. Он попробовал поднять руку, потом другую, попробовал сделать шаг, другой. Руки и ноги повиновались с трудом.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 Илюлькин отправился за хлебом с вареньем, а Шпунтик, обвязавшись верёвкой, пробрался в конец двора. Почувствовав, что снова приобрёл вес, он привязал конец верёвки к забору и закричал каратышкам: "Ну-ка, тащите сюда дрова, и спички, и кастрюли, и чайник, и сковородку, и продукты тащите".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 А остальные пусть трудятся, если им это нравится. Пока каратышки варили обед, Знайка привязался к верёвке и производил во дворе наблюдения над силой тяжести. Оказалось, что состояние невесомости наблюдалось вокруг дома только на расстоянии 20-30 шагов. Это была, как её назвал Знайка, зона невесомости. За ней начиналась, как её назвал Знайка, зона тяжести или зона невесомости. пробравшись через зону невесомости при помощи верёвки, можно было проникнуть в зону весомости и выйти из калитки уже без всяких опасений отправляться в любом направлении по улице. Установив эти научные факты, Знайки сказал Пелюлькину: "Теперь нам надо узнать, наблюдается ли состояние невесомости только у нас или оно есть и в других частях города. Сделай-ка сейчас обход по городу и разузнай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 Жизнь Каратышик, сказал он, идёт обычным порядком. Никто никаких загадочных явлений не наблюдал и никаких болезненных ощущений не испытывал. Сообщённые Пелюлькиным факты заставили призадуматься знайку. Ему показалось странным, что зона невесомости ограничивалась их двором. Должно быть, в этом кроется какая-то причина, но в чём она? Ломал голову знайка.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 Сера. Дальше шли пирит, халькопирит, цинковая обманка, свинцовый блеск и другие. Вынув камни из нижнего отделения, Знаек принялся за лежавшие в верхнем. Наконец все камни были вынуты, но состояние невесомости не пропало. Знаек был страшно разочарован и упал, как говорится, духом. Он уже хотел закрыть дверцу шкафчика.